Автобус был набит под завязку, сесть не удалось. Нюрка уцепилась за поручень почти у самого входа, дальше протиснуться не представлялось возможным. Так и висела, изнемогая духоты. Ноги в соседкиных туфлях, почему-то вдруг ставших тесными, отчаянно болели. Блузка казалась несвежей, вообще нестерпимо хотелось в душ. Но домой она заехать не успевала, ее смена начиналась через 20 минут. А еще надо маме позвонить. Нюрка пыталась мысленно настроиться на предстоящий рабочий день и не могла. Ну вот как сейчас напяливать на себя форму горничной и идти драить полы, если еще полчаса назад ты была беззаботной журналисткой, которая пила мартини и обсуждала прошедший концерт? Сегодня он улетит в Москву. И Сашка тоже улетит. Для Сашки ничего не закончилось. В Москве будут новые встречи. Она в курсе всех его дел, даже его болячек. У нее есть форум, в конце концов. А что есть у Нурай? Пылесос и швабра? Да, еще удостоверение и фотоаппарат, за которыми сегодня придет «Рыжая». Она снова останется одна в этом городе, в этой стране, которая в связи с активными разработками нефти все называют богатой и перспективной. А ей кажется, что она живет на краю света. Проскользнуть в подсобку незамеченной не удалось. Захра, раскладывавшая какие-то бумаги на стойке ресепшена, даже прекратила свое занятие. Ее черные брови взметнулись чуть ли не до самой прически. «Подойди-ка сюда, Нурай. Тоном, не предвещавшим ничего хорошего, проговорила она. Пришлось подчиниться. Нюрка машинально посмотрела на многочисленные часы, висевшие над регистрационной стойкой. Одни показывали время по Москве, другие по Нью-Йорку, третьи в Пекине. Но те, которые отражали бакинское время, явно свидетельствовали, что до начала рабочего дня есть целых 10 минут. Она все-таки успела. В чем же дело? Ну, Рай, нам надо поговорить. Захра решительно взяла ее под локоть и отвела в сторонку. Это что за внешний вид? У тебя юбка колени не прикрывает. А туфли почему такие вызывающие? Вам-то какая разница, в чем я хожу вне работы? У Захры стало такое лицо, будто ее ударили. Ну, конечно, по местному этикету Нюрке следовало опустить глаза и ездили слышным голоском признать свою вину и пообещать исправиться. С ней же старший говорит и по возрасту, и по статусу. И Эльмира, и Гюнель сделали бы именно так. Да и Нюрка в другое время бы промолчала. Извиняться вряд ли бы стала, но промолчала бы. Однако сейчас я отчаянно хотела послать всех к черту и захру с ее норовоучениями в первую очередь. Господи, как же ей надоели и вылизанные до блеска тихо-благочинные холых отеля с огромным ковром посередине, и дежурная улыбка дядя Азада, и вообще весь этот притворно улыбающийся с утра до вечера пьющий чай, помешанный на своих традициях, ковровых узорах, протяжных мугамах «Восточный мир». не она не была его частью, не Всеволд Алексеевич, уже наверняка добравшийся до своей любимой Москвы, несущийся сейчас где-нибудь по Ленинскому проспекту домой или на очередную съемку, давно забывшая о вчерашнем вечере и о городе на берегу Каспия. Для него жизнь продолжалась, для Нюрки закончилась. «Как ты разговариваешь, ну рай!» Захра еще пыталась сохранять спокойный тон. «Я ведь добра тебе хочу. Такая красивая девушка и такая дерзкая. Вот поэтому тебя никто замуж не берет». «Да не хочу я замуж!» «Не хочу, вы понимаете, не все такие, как вы, помешанные на мужьях, детях, тряпках и кастрюлях», – кричала Нюрка про себя. Она стояла и смотрела в одну точку, на часы, под которыми значилось такое притекательное и далекое слово «Москва». Всего 60 минут разницы во времени, и целые века разница в мироощущениях. «Ладно, рабочий день уже начался». Сахара тоже посмотрела на часы. «Иди, переодевайся». И в бухгалтерию загляни, распишись за зарплату. Да, и начни уборку с 207 номера. Там постояльцы с детьми были, весь пол в детском питании, и матрас, кажется, обмочили. Не кажется, правда, обмочили. И теперь его, тяжеленный, следовало волочь вниз, в химчистку. А снизу, со склада, нести новый, и пола содраивать не меньше часа. Нюрка вошла в разгромленный номер, закрыла за собой дверь, достала телефон. Первый с замиранием сердца звонок маме. Нюрке пару раз случалось оставлять ее одну на всю ночь, когда она работала в другой гостинице. Там были и ночные смены. Но тогда она, по крайней мере, мать предупреждала и оставляла ей еду. Хоть бы мама взяла трубку. Ей повезло, трубку мама взяла. «Нюра, ты скоро домой?» «Я вообще-то на работе, мам, до вечера». И ни слова упрека. Нормальная мать давно бы скандал устроила, предварительно обзвонив все морги и больницы. Но нормальной ее мать не была никогда. Кто знает, может, она и не заметила вчера, что дочь не пришла ночевать. «Возвращайся скорее. Тут тетя Ая Шикербуру напекла. Очень вкусно. Тетя Ая приехала?» Бабушкина сестра, младшая. Она жила в Ленкаране, в частном домике на окраине города, держала коз. В Баку наведывалась редко, гостила у них дня два-три, готовила разные азербайджанские вкусности и возвращалась назад. Мама очень любила тетю Аю. Нюрка не очень. и за вечное нравоучение, и за то, что та, одинокая, бездетная, предпочитала спокойно жить в своей линкаране, вместо того, чтобы позаботиться, о пусть великовозрастном, но все же ребенке и сестры. Так когда ты вернешься, Нюра? Но Нюрка уже нажала отбой. И только потом произнесла. Я не вернусь, мама. Решение было таким же простым, сколь и внезапным. Она вдруг поняла, что может это сделать. Нет, не может. Она должна это сделать. Именно сейчас, сегодня, она улетит вслед за Всеволодом Алексеевичем. Вместе с Сашкой. Почему та имеет право жить, как она хочет, а Нурай нет? Ну, чем она хуже? Почему она, Нюрка, должна ждать год, два, три, чтобы получить каких-то два часа счастья? Все сложилось одно к одному. У нее в кармане лежала зарплата за целый месяц. Хватит и на билеты, и на жилье на первое время. Говорят, Москва не дороже Баку. А там как-нибудь разберется. Мама? А что мама? Ну, не бросит же ее тетя, когда поймет, что на Нюрку больше рассчитывать не приходится. Она устроится на работу в Москве, будет присылать деньги. Нюрка оставила в пылесос посреди так и не убранного номера, даже не закрыла дверь. Медленно спустилась на первый этаж, медленно прошла мимо скучающего дяди Азада в подсобку. По дороге встретилась спешащей с тележкой, нагруженная моющими средствами Эльмира. «Что это с тобой сегодня?» – поинтересовалась-то на бегу. «Ты прямо светишься». «Ничего», – Нюрка пожала плечами, не переставая улыбаться. «Просто живу». Она и правда чувствовала себя необыкновенно живой. Улыбаясь, переоделась обратно в ту же несвежую рубашку, слишком короткую по местным понятиям юбку, в неудобные туфли, которые так и не вернутся к соседке. Ладно, новые себе купит. Ни за какие сокровища мира Нюрка сейчас не согласилась бы хоть на минуту заехать домой. Знала, стоит переступить порог родной квартиры, и от ее мечты, которая вот-вот сбудется, не останется и следа. Благо, у нее все с собой. И паспорт, и деньги, и ее великая драгоценность, синий платок с римским узором. А больше ей ничего и не надо. Юрка не пошла писать заявление об уходе, не стала ни о чем говорить за хре, даже не попрощалась с дядей Азадом. Просто вышла из отеля, никем не замеченная, махнула рукой первому попавшемуся такси-баклажанчику, села на просторное, хотя и жестковатое сиденье. В аэропорт. Можно было и на автобусе доехать, но так хотелось начать новую жизнь прямо сейчас. Рейс на Москву оставался только один, вечерний, Сашкин. Нурай держала в руках картонный прямоугольник и не верила своим глазам. Путь назначения Шереметьево. Время прибытия 8.05. 8.05 она окажется в своей мечте. По этому поводу стоило бы напиться еще раз, но пойти одной в бар она бы не решилась. А Сашка гуляла где-то по улицам Баку и наслаждалась так надоевшими ей Нюрки, Нюрки видами. Можно было бы ей позвонить, но телефон Нюрка отключила сразу после разговора с мамой. На всякий случай. Сашка появилась в аэропорту ровно за два часа до вылета. Не такая нарядная, как вчера, но снова неуловимо напоминающая в одежде Всеволод Алексеевича. Странная идея одеваться, как он. Нюрка скорее смотрела на наряды и прически Зарины Тумановой, но никогда не пыталась их повторить. Во-первых, не по карману. А во-вторых, ей не нравилась Зарина, категорически не нравилась. Ну уж точно Нюрка не додумалась бы копировать самого Туманова. Сашка что, хочет быть на него похож? На мужчину? Впрочем, лишние мысли сами улетучились из головы, как только Сашка приблизилась. Заметив, заметила Нюрку, на секунду оторопела. «Ты? Тут? Я лечу с тобой». Выпалила Нюрка и помахала билетом, который все это время держала в руках. Ей казалось, убери она билет в сумку, и он перестанет быть реальностью. «Редакционное задание?» – уточнил Сашка. «Типа того». Только сейчас Нюрка вспомнила, что удостоверение свидания и ее фотоаппарат так и остались при ней. Все еще валялись на дне сумки. Нехорошо получилось. Ну уж как есть. Ну здорово. Вместе веселее. А Вселат Алексеевич сегодня уже успел выступить в Лужниках, знаешь... Там футбол какой-то важный матч, он перед игрой гимн исполнил. Под дождем мокрый весь, в интернете уже снимки появились. Она на ходу вытаскивала из рюкзака ноутбук, чтобы показать фотографии, спешила поделиться всеми новостями жизни Туманова, в курсе которых, как всегда, была. И Нюрку раздирала любопытство но пополам с завистью. Ну почему Сашка постоянно первая все узнает? Она по городу гуляла или в интернете сидела? Они сидели в аэропортовском буфете, пили кофе, они осточертевшие чай, говорили о Туманове и ждали посадки на рейс до Москвы. Праздник продолжался.